Глава 26. Первые блики раннего солнца потревожили ночной покой на Ланкасте, континенте эльфов. Эдарн, один из десяти высших лордов эльфийского народа, нервно расхаживал по великолепному саду в своем огромном поместье. Его лицо с идеальной белой, светящейся в темноте кожей и карими глазами, омрачало тень явной тревоги. Длинные белые волосы и такого же цвета мантия трепетали на утреннем ветру, будто отзеркаливая душевное состояние хозяина. Хотя для эльфов шевелить ушами в моменты радости, грусти и тревоги — обычное дело, длинные уши Эдарна оставались неподвижными, указывая на то, что, несмотря на внутреннее беспокойство, эльфийский лорд все еще в состоянии сохранять самообладание. Взгляд его тем временем был направлен далеко вперед, к горизонту, пока мысли неслись еще дальше. Сейчас все они были сосредоточены далеко за океаном, на континенте, заселенном людьми. Эдарн Вискот являлся главой своего клана вот уже более сотни лет, что, впрочем, далеко небольшой срок для эльфов. За это время он успел завоевать любовь и уважение народа, но вовсе не понимание. Многие считали его чудаком еще до того, как он привел в их клан человека. После этого же подобное определение за ним закрепилось навечно. Однако даже оно не пошатнуло верность эльфов своему предводителю, за что он был им искренне благодарен. Эдарн знал, что если бы он приказал вискотам отправиться с ними на другой континент, те сделали бы это, не задумываясь. Вот только, разумеется, подобный приказ, несмотря на все свои переживания, Эдарн никогда не смог бы отдать. Как-никак, он лорд Вискотов и обязан ставить интересы своего клана выше собственных. Лорд Эдарн не помешало? Эдарну не нужно было оборачиваться, чтобы определить, кто именно потревожил его раздумье. Еще до того, как его позвали, он понял, что к нему приближается глава его личного отряда охраны и верная помощница Кассандра. Как-никак, у нее всегда были слишком громкие, как для эльфа, шаги. Тем не менее, пусть незаметностью эльфийка и не отличалась, Дарн ценил ее за множество других полезных важных качеств, одним из которых, несомненно, была красота». Несмотря на темные волосы, символизирующие собой низкое происхождение, Кассандра, кроме идеально стройного тела, обладала милым лицом и глазами с вечно сверкающими в них огоньками, которые очень привлекали Дарна в свое время. Когда-то давно у них с Кассандрой даже завязалась довольно продолжительная интимная связь, однако все это в прошлом. Сейчас Кассандра была для него лишь помощницей, и не более того. Нет, повернулся Дарн к Эльфийке и жестом предложил ей пройти к аккуратной деревянной лавке, стоящей недалеко от главного входа в его дом. Есть новости? поинтересовался он. Есть, кивнула головой Кассандра, следуя за ним, однако боюсь, вы им не обрадуетесь. Неважно, ответила Дарн, напрягшись внутри, в незнании ситуации куда хуже, жестокой правды. За последнее время я осознал это в полной мере. «Само собой», — тяжело вздохнула эльфийка, присаживаясь вместе с ударным на лавку. «После последних событий во владении лорда Рикена было очень трудно попасть. Моим эльфам потребовалось довольно много времени, чтобы подобраться к его резиденции, и еще больше, чтобы разузнать что-нибудь стоящее. Тем не менее, час назад мне доложили о том, что...» Кассандра на секунду запнулась, однако затем собралась и закончила. «Предатель, продающий наши артефакты людям, действовал по прямому приказу лорда Рикена». Последняя его сделка прошла вполне успешно, и после путешествия на другой материк он вернулся к своему лорду еще полмесяца тому назад. Были ли какие-то трудности во время его миссии? В том-то и дело, что нет. Кассандра старалась не смотреть на печальное лицо лорда Эдарна, все время отводя взгляд. По крайней мере, насколько моим эльфам удалось прояснить этот момент. Похоже, предатель не пересекался с вашей дочерью на том континенте. «Но как это возможно?» Впервые за долгое время уши Эдарна задергались от волнения. Фрейли на моей дочери доложила о том, что Наэль отправилась преследовать предателя с целью вернуть артефакт ускорения сознания. Прошло уже много времени. Где она может быть? Не сдержавшись, Эдарн перешел на повышенный тон. Я не знаю, покачал головой Кассандра. Возможно, у нее возникли проблемы с открытием пути назад. У Наэль невозможно. Тут же отрезал Эдарн. «Мою дочь всю ее жизнь привлекали магические исследования, и если ты забыла, магия телепорта была одной из основных среди интересующих ее. Уверен, что она разбирается с нею получше нас с тобою». «Конечно, я это знаю», — заверила его Кассандра. «Я лишь имела в виду, что в погоне за артефактом Наэль, например, могла попасть в обширную антителепортную зону, и теперь тратит время на то, чтобы покинуть ее и вернуться домой». Предатели же, возможно, дали воспользоваться городским телепортом для возвращения на Ланкаст. Звучит довольно сомнительно. «Да я и не говорю, что все именно так. Чувствуя обеспокоенность Дарна, Кассандра накрыла его руку своей, чтобы поддержать. Я всего лишь напоминаю вам о том, что мы не можем знать всех обстоятельств, в которых сейчас находится Наэль. Просто не забывайте о том, что ваша дочь уже давно не маленькая девочка. Она сильный и умелый маг, который может за себя постоять. Не теряйте в нее веру так просто». «Я согласен с каждым твоим словом, и все же...» — Дарн тяжело вздохнул. «Мир людей совсем чужд для нас. Мало ли, что могло там случиться с моей дочерью. Наэль следовало посоветоваться со мной перед тем, как принимать решение о таком путешествии. Как только она вернется, ее ждет строгий выговор». «Тот другой мир не чужой для нее?» Кассандра улыбнулась Дарну и еще крепче сжала руку своего лорда. «Все-таки ее мать была человеком...» Не удивлюсь, если любопытство и желание познать людской мир сыграли свою немаловажную роль в ее решении. Кроме того, как полуэльф на эль куда больше походит на человека, чем на эльфа. Едва ли она вызовет среди людей подозрения. Боюсь, что как раз таки вызовет. Это было бы в ее духе. Сказав это, Эдарн освободил свою руку, которую эльфийка сжимала уж слишком трепетно, посмотрел Кассандре в глаза и прямо спросил: "Ты по-прежнему любишь меня, Кассандра?" «Нет», — спокойно ответила Эльфика, в то же время отведя взгляд в сторону. «Однако не стану скрывать, что вы мне интересны, лорд Эдарн. Я была бы рада, если бы вы, наконец, забыли о той человеческой женщине, что умерла давным-давно, и позволили бы себе вернуться к радостям жизни». «Я себе в них и так не отказываю», — улыбнулся в ответ Эдарн. «Про себя же Эльф подумал, что Кассандре давно пора переключиться с него на кого-нибудь другого». Он никогда ей ничего не обещал. Для него отношения с ними были обычной интрижкой, в памяти которой довольно быстро стерли страстные отношения с матерью Наэль. Однако по непонятным причинам Кассандра их абсолютно не приняла. Вернее сказать, Эдарну очевидно, что ею двигала ревность. Но он не мог смекнуть, откуда то взялась. С самого начала они с эльфийкой договаривались о свободных отношениях, в которых никто никому ничем не обязан, как то довольно часто происходило у эльфов. Теперь Кассандра считала, будто он не подпускает никого к себе из-за того, что оплакивает свою первую в жизни настоящую любовь. В действительности же все было далеко не так. Конечно, Дарн с самого начала понимал, что век жизни эльфа и человека абсолютно разные, а значит, на счастливое будущее с матерью Наэль ему не стоило и рассчитывать. Другими словами, начиная отношения, он уже был готов к тому, что его любимый уйдет значительно раньше него». Причиной его нынешней отстраненности было вовсе не самобичевание, а банальное понимание того, что ни одна связь не сможет сравниться с той, которая у него когда-то была. По крайней мере, ему еще не посчастливилось встретить кого-нибудь, кто убедил бы его в обратном и пробудил бы желание снова рискнуть. Пока что для счастливой жизни ему хватало Инаэль, которая, к большой радости, унаследовала прекрасную внешность своей матери и долгую жизнь своего отца. Единственное, о чем Адарн жалел, к несчастью, его дочь не получила длинных и эмоционально чувствительных эльфийских ушей, из-за чего временами ему было непросто понять, о чем она думала в той или иной ситуации. «И когда же, скажите, пожалуйста, вы последний раз были с эльфийкой?» Тем временем Кассандра не унималась и, не стесняясь, развивала тему. Не услышав ответа, она продолжила. «Должна заметить, что старейшины нашего клана беспокоятся вопросом наследника». Как когда-то звание лорда перешло к вам от вашего отца, так однажды должно перейти и от вас к вашему сыну или дочери. — У меня уже есть наследница, — пожал плечами Эдарн. — Наэль. — Наэль прекрасная девушка, — согласилась Кассандра. — Однако она полуэльф, больше похожа на человека, чем на эльфа. — Конечно, это не убавляет ее достоинств, однако нужно смотреть правде в лицо. Какая-то часть клана определенно не примет ее как своего лорда, что, несомненно, повлечет за собой внутренний распри. «Уверен, этого не будет. Несмотря на свой юный возраст, Наэль уже стала значимой фигурой в нашем клане, и я уверен, в будущем проявит себя еще больше», парировала Дарн. «В любом случае, я считаю, что сейчас не время для подобных разговоров. Есть проблемы куда более серьезные, к примеру, предательство лорда Рикина. Возвращаясь к его теме, что еще смогли выяснить твои шпионы?» Насколько они могут судить, жажда власти окончательно затуманила ему разум. Неохотно начала рассказывать эльфийка, которая, похоже, была бы не против побеседовать еще о личной жизни лорда Эдарна. После неудавшейся попытки узурпировать власть, он помешался на своей безопасности. В каждом встречном видит потенциального врага и общается лишь с ограниченным, проверенным кругом эльфов. Насчет его дальнейших планов также ничего не известно». А как его клан относится к тому, что он фактически создал на своих землях отдельное государство, отделившись от остального эльфийского края? По-разному, пожалуй, плечами Кассандра. Однако большинство его все же поддерживает и не оспаривает принятые им решения. Рикин является лордом своего клана куда дольше, чем вы, и успел завоевать безоговорочную поддержку среди эльфов. Они верят ему, в том числе и в его откровенную ложь. Считают, что раз Рикин так поступает, значит, это действительно необходимо. Жаль, что нам нельзя силой сместить этого предателя. Уши Дарна в очередной раз дернулись, на этот раз от злости и гнева. Вы же знаете, что это невозможно. Да, знаю, — тяжело вздохнула Дарн. По эльфийской традиции никто не имеет права вмешиваться в дела других кланов. Вопрос смены лорда — исключительно внутреннее дело каждого рода. Вот уже много столетий правило невмешательства остается незыблемым, и сейчас нельзя допустить, чтобы мир между эльфийскими кланами пошатнулся. Если мы вместе с некоторыми другими кланами нападем на Рикина, определенно найдутся несогласные с этим лорды, которые испугаются уже за свои земли и начнут бунтовать. «Кроме того, мы не можем первыми нанести удар по клану Рикина, пока все еще есть возможность мирного урегулирования вопроса», пылка ответила Кассандра. «Да и какой клан согласится взять на себя такую роль, тем самым став полноценным агрессором? Но в то, что все лорды договорятся на совместные действия, поборов свои разногласия, я, по правде говоря, не верю. Поэтому, как вы и сказали, пока наши руки связаны. Мы должны готовиться к войне. Однако, если ее не избежать...» «Пускай это кровопролитие начнет лорд Рикин. «Если бы только у нас были доказательства его преступлений, которые мы могли бы представить широкой публике», произнес Эдарн, глядя на яркое восходящее солнце, «тогда, возможно, удалось бы спровоцировать восстание внутри клана предателя, и все бы закончилось малой кровью». «В случае, если Наэль преуспеет в своем деле, возможно, они у нас будут», — Подбадривающе заявила Кассандра. Все-таки она отправилась в мир людей не только за тем, чтобы вернуть ценный артефакт, но и чтобы узнать подробности сделки по его передаче. Как-никак нам до сих пор непонятно, зачем Риккин торгует с людьми и что получает от них взамен. Маловероятно, что цель предателя — запастись золотом, которого в его землях и так хватает. И все-таки, почему он так старается? — опустил плечи Дарн. Насколько я знаю, никакого прямого отношения этот конфликт к Наэль не имеет. «Ваша дочь всегда была своенравной», — улыбнулась ему Кассандра. «Она жаждет доказать вам и всему эльфийскому народу, что ничем не хуже обычных эльфов, иногда совершая ради этого довольно необдуманные поступки. Однако это ее стремление, как вам известно, не раз приносило достойные плоды. Наверняка так будет и сейчас». «Я верю в Наэль», — уверенно кивнул головой эльф. «Но если она не объявится в ближайшее время, все же придется отправить тайный отряд на ее поиски» и в случае, если люди хоть как-то ей навредили, они за это серьезно поплатятся. «С вашего позволения, я возглавлю отряд», — тут же вызвалась Кассандра. «Наэль мне как сестра, и я с радостью покараю каждого, кто посмеет причинить ей боль. Однако я прошу вас подождать еще некоторое время. Как-никак, я уверена, с Наэль все в порядке, и очень скоро она к нам вернется. Да будет так». Бросив последний взгляд на пылающее в небе восходящее солнце, Эдарн кивнул Кассандре и встал, собираясь идти в дом. Однако перед этим все же на секунду замешкался. «Обычно ты не допускаешь ошибок в своих прогнозах. Очень надеюсь, что они верны на этот раз. В противном случае этот мир ждет буря, которой в нем давно не бывало». Конец первой книги